Приехав домой, миссис Филдинг нашла Джошуа в гостиной. Он сидел в своём любимом кресле с раскрытой на коленях книгой под ярким светом газовой лампы. Вот близках её лучей серебрилась лёгкая седина прядей, уже появившаяся кое-где в его каштановых волосах, и стали более заметными тёмные круги под усталыми глазами. Он закрыл книгу, улыбнулся Кэролайн, медленно поднимаясь с кресла. И подойдя к ней, запечатлел на её щеке лёгкий поцелуй. Хорошо ли ты, дорогая, провела вечерок у Маршиных? Женщина почувствовала исходящее от него тепло и лёгчайший остаточный запах грима, смешанный с каким-то неописуемым духом самого театра, вбравшим в себя пот на лицах актёров, их возбуждение, запахи кулис, краски декораций. 10 лет назад театр показался ей таким же неведомым и экзотическим, как чужеземная страна. Теперь же он стал знакомым, и оброс множеством радостных и чувственных воспоминаний. С неожиданным замешательством миссис Филдинг вдруг осознала, что её привязанность к Джошу до сих пор исполнена остроты какой-то девичьей романтической любви, ведь он действительно стал её первой настоящей любовью. Какая курьёзная нелепость для женщины её возраста, и этот роман делал её невыносимо уязвимой. "Да, всё прошло вполне мило", ответила она, заставив себя весело улыбнуться, словно вечера у них неизменно проходили именно так. "Кстати, я познакомилась с их сыном, необычайно стеснительный юноша". Она прошла мимо мужа к камину. На улице было не очень холодно, но Кэролайн слегка поёжилась. Она была не готова удалиться в спальню для более интимного общения. В голове у неё ещё крутились противоречивые мысли о прошлой жизни, об Эдварде, а также вспоминалис истории Сэмюэля Элиссона, его улыбки, страхи Хоуп Маршен, порождённые распространением новых идей пылкое стремление защитить молодых от влияния жестокого и безнравственного мира, чтобы сохранить их чистые и невинные души, и более прозорливый взгляд Ральфа Маршина, породившие гораздо более сильный страх грядущих перемен. Он справедливо полагал, что потеря способности испытывать почтение к святыням приведёт к почти полному крушению незыблемых ценностей. Эмисиос Фильдинг подумала о юных годах своих родных дочерей. Бездетный Джошуа не смог бы понять её тревог. Потребность защищать их таилась в глубине женского существа, на каком-то стихийном, интуитивном уровне. Её нельзя было объяснить, пользуясь логикой или здравым смыслом, она составляла суть самой жизни, и её защита относилась не только к физическому здоровью, Его обязательно дополняла необходимость взрастить и укрепить красоту души, способной дарить радости и радоваться жизни. Какая мать захотела бы, чтобы её ребёнок вырос лишённый способности понимания главных ценностей любви, чести или счастья? Кэролайн. Голос Филдинга окрасился тревожными нотками. Он почувствовал её странную отчуждённость. Супруга тут же повернулась к нему, охваченная душевным волнением, и увидела, что он тоже находится в замешательстве, усугублённом психической и физической усталостью после спектакля, что однако не помешало ему встревожиться её настроением. Она вдруг почувствовала себя ужасной эгоисткой. Разве сейчас, с глубоким вечером, имели особое значение проблемы цензуры или то, что думают о ней маршаны? Дурацкие застольные разговоры, выдала женщина, с улыбкой шагнув в его объятия. Гораздо легче было найти утешение в его руках, чем встретиться с ним взглядом. Кэролайн понимала его ранимость и его силу. Он был очень добрым. Поздно сомневаться в том, приняла ли она правильное решение, выйдя за него замуж, или повела себя глупо и безрассудно. Анна могла либо следовать велению сердца, либо отречься от самой себя. Ни что теперь не в силах изменить сделанного в душе выбора. Но утром значение цензуры резко увеличилось. Кэролайн поняла это по лицу Джошуа, прежде чем увидела статью в газете. "В чём дело?" спросила она с нарастающей тревогой. "Что случилось?" Её муж поднял газету. "Они сняли пьесу Сисиль" Запретили её. Джошуа выглядел потрясённым, поражённым до глубины души. На его щеках проступили красные пятна. Как же они посмели? Недоуменно спросила миссис Филдинг. Ведь лорд Кемергер дал разрешение на... Женщина умолкла. Она не знала тонкостей процесса цензуры, но принцип её был ясен. Однако что-то в лице Джошуа заставило Кэролайн осечься. Ну что? Не совсем так, закусил актёр губу. Он никогда не дал бы разрешения на эту пьесу, ведь она поднимала вопросы, ставившие некоторых людей в неловкое положение. Он небрежно пожал плечами. Существуют обходные пути, можно представить сценарий позже. Не надеется чёрт побери, что его прочтут не слишком внимательно хотя такой путь редко заканчивается успехом, поскольку цензуры достаточно сообразительны, и в случае задержки читают текст с особой въедливостью. А можно, к примеру, показать новую пьесу под названием Старый, уже получившая разрешение. Так они и поступили на сей раз. Но об этом же могло стать всем известно, протестующе воскликнула его супруга. В частности, директору театра все и знали. Бэлмейн такой же увлечённый, как и Сесиль, но он охотно воспользовался этим шансом, сознавая, что возможно, в итоге придётся заплатить штраф, но это стоило того, чтобы попытаться высказать то, во что ты действительно веришь, поставить вопросы, стряхнуть это мерзкое самодовольное болото. Если бы нам удалось расшевелить общественное мнение, мы могли бы добиться реформы разных законов, устаревших и несправедливых. Филдинг подался немного вперёд, и его щёки ещё больше покраснели. И более того, изменить отношение к тому, что является незаконным, избавиться от предрассудков, которые оскорбляют, калечат людские души. Неужели ты не понимаешь, насколько, как они ужасны? Некоторые запреты абсурдны. Ты знаешь, что нам вовсе запретили играть на сцене священников? даже в благожелательном образе как же тогда скрывать назревшие проблемы и это может изменить отношение к законопроекту лорда оринера тихо спросила кэролайн практически однозначно бросил артист с горькой усмешкой тебе хочется чтобы несчастные и не получающие желаемого обхождения женщины имели право подавать на развод На лице его смутно отразились сложные чувства, выраженные кривой и печальной усмешкой, окрашенной странным сомнением. "Даже не знаю", честно призналась женщина. "Я никогда даже не задумывалась об этом до того, как посмотрела пьесу. Но безусловно, это важная проблема. Мне следовало бы задуматься". Склонившись над столом, муж накрыл ладонью её руки, едва касаясь их. «Да, существенно важное. Да, вероятно, запрет сыграл свою печальную роль. Уорренер вполне мог потерять самообладание, и слишком много его сторонников тоже могли его потерять. Они могли почувствовать, куда дует ветер и отступить в безопасную тень». «Как жаль», — тихо произнесла миссис Филдинг и, подняв голову, ободряюще пожала его руку. И затем, после минутной задумчивости, она подняла руку и завладела оставленной им на столе газетой. Гораздо ниже статьи о закрытии этой пьесы, напечатали письмо Оскара Уайльда, красноречивое, остроумное и обличающее, порождённое таким же возмущением, которое испытывал Джошуа. Он отзывался о цензуре как о тирании ума, проповедуемой трусами, которые боятся собственных чувств так же сильно, как и того, что о них могли сказать другие. И больше всего меня возмущает, воскликнул Филдинг, опять поймав пристальный взгляд Кэролайн, не ограничения того, что я могу или не могу сказать, а то, что я могу или не могу услышать. Какой огромное высокомерие побуждает лорда Камергера полагать, что он имеет право диктовать, должен ли я слышать то, что тот или иной человек думает о проблемах веры или религии? Ведь я мог бы осознать, что согласен с новым проповедником. Откуда вообще появилось понятие богохульства? Из Библии, спокойно ответила его жена. Много людей сочли бы себя поистине оскорблёнными, услышав насмешливое или грубое высказывание о боге. А каком боге? спросил актёр, пытливо глядя на неё. На мгновение она растерялась. Так-а каком боге? повторил мужчина. В твоём? В моём? В викария? Соседа? Любого землянина? Миссис Филдинг набрала побольше воздуха, собираясь ответить. Анна решила, что уже точно поняла, что надо сказать, но потом вдруг, словно пронзённая лучом света в темноте, осознала, что не знает. Вероятно, у каждого думающего человека имеется своё представление о боге. Такая мысль ещё никогда не приходила ей в голову. Разве нельзя достичь в этом вопросе какого-то согласия? По крайней мере, забормотала была она но ее голос тут же сошел на нет. Раньше они никогда не затрагивали вопросы религии. Кэролайн знала о моральных принципах мужа, но не о его вере и не о той внутренней невыразимой сущности, которая управляла его сердцем. Они никогда даже не обсуждали его предков, исповедовавших иудаизм. Хотя внешне казалось, что это его мало волнует, но, возможно, вопрос веры пока еще воспринимался им мучительно. Словно прочитав мысли супруги, артист взглянул на неё с кривой улыбкой. "Разве Христа распяли не за богохульство?" мягко спросил он. "Если б я встал на позиции христианства, то мог бы подумать, что вам, милая, надлежит иметь известную терпимость к богохульникам". "Нет, ты не мог бы!" возразила женщина срывающимся голосом. С чего вдруг они завели разговор о жестокой реальности жизни? Ты же прекрасно всё понимаешь, что наше общество нетерпимо почти ко всему, продолжила миссис Филдинг. Мы с готовностью пошлём на костёр друг друга, если наши мнения разойдутся, не говоря уже о всех прочих чужаках, исповедующих иную веру. Вы даже скорее сожгли бы друг друга, чем чужаков, но новые идеи всё равно проникнут в общество. Пусть даже через кровопролитие, дым костров и яростное противоборство, когда-то обычных людей казнили как грешников за то, что они читали Библию, а сейчас нас к этому призывают. Кто-то должен первым бросить вызов и вековой глыбе цензуры. Теперь же мы все признаём, насколько чудовищна идея отрицания слова Божьего. Ладно, вероятно, я не имела в виду богохульство. Не охотно призналась Кэролайн, вновь вспомнив Маршинов. Но как насчёт другой непристойности? Наряду с добром новые идеи могут принести и вред. Прежде чем актёр успел ей ответить, открылась дверь, и в столовую тяжело ступая вошла старая дама, громко стуча по полу своей тростью. Джушуа механично поднялся из-за стола. Доброе утро, миссис Элисон. Как самочувствие? Обратился он к ней. Мария глубоко вздохнула. "Вполне сносная", ответила она. Мужчина выдвинул для неё стул, помог сесть и вернулся на своё место. Кэролайн предложила ей чай и тосты, на что получила милостивое согласие. "А каком вреде вы тут говорили?" Старая леди потянулась за маслом и черешневым конфитюром. Аппетит у неё был прекрасный, хотя сегодня она выглядела немного бледнее, чем обычно. Прежде чем ответить, Джушу омельком глянул на Керлайн. В газете появилась статья о цензуре, начал он. Вот и правильно. Сразу воскликнула миссис Эллисон, быстро проглотив полупрожжённый тост, чтобы высказаться. Слишком много нынче болтают, начисто позабыв о приличиях. Вы вримина Майермол, достичь такого не бывало. Современный мир падает в пропасть вульгарности. Позор для всех нас. Я рада, что моя жизнь уже подходит к концу. Она размазала масло по очередному тосту. Слава богу, есть ещё неравнодушные люди, способные, так сказать, бороться за моральные устои. В статье, как раз говорится о вреде цензуры, внесла ясность Кэролайн и мгновенно подумала, что поступила бы значительно разумнее, сменив тему. «Написано, полагаю, какой-то актрисой», — подняла брови миссис Эллисон. «О чем только женщины не осмеливаются говорить в наши дни, да еще и прилюдно!» Она многозначительно взглянула на бывшую невестку. «Повсюду следы морального разложения, даже там, где можно было бы меньше всего ожидать». «Вы согласны с цензурой?» Если Джошуа и разозлился, то так хорошо замаскировало это, что никто бы не догадался. Впрочем, он был профессиональным актёром, причём очень талантливым. Кэролайн частенько напоминала себе об этом. Старая дама взглянула на него так, словно он усомнился в её здравомыслии. "Естественно, согласна", с негодованием воскликнула она. Любой благоразумный и воспитанный человек понимает, что некоторые вредные идеи говорить попросту нельзя, дабы сохранить наши нравственные устои. Где нет почтения к святыням, к семье и ко всем воплощённым в ней ценностям, где нет благонадёжных мыслей, там вся страна начнёт разваливаться. Разве там, где вы родились, вас не учили истории? Должно быть, вы слышали о Риме, Филдинг превосходно владел собой. В его глазах даже сверкнуло мрачное удовольствие. "В Лондоне", ответил он. "Я родился в Лондоне, на другом берегу реки, в 5 милях отсюда. И я слышал, разумеется, и о Риме, и о Египте, и о Вавилоне, и о Греции, и даже об инквизиции в Испании. Насколько мне известно, Греция славилась своим театром". А в Египте создавались великолепные образцы поэзии. Они были язычниками, бросила пожелая дама презрительно взмахнув рукой в опасной близости от молочника. Их предков было полно всевозможных богов, которые вели себя отвратительно, если верить тем мифам, что дошли до наших дней. А египтяне и того хуже, они поклонялись животным. И кто только мог выдумать такое? Один из фараонов стал основателем своей новой религии, призывавшей верить и поклоняться единому Богу. С улыбкой напомнил ей Джошуа. Мария посмотрела на него с потрясенным видом. «О, что ж, полагаю, это прогрессивный шаг. Хотя, если не ошибаюсь, его хватило ненадолго». «Не ошибаетесь», — согласился артист. «Его обвинили в богохульстве и предали забвению все его деяния». Миссис Элисон пристально посмотрела на собеседника. Ей не сразу удалось собраться с мыслями. Вы говорили не о богохульстве, вы говорили о непристойности, напомнила она. Ну, это как посмотреть, возразил Филдинг. То, что красиво для одного, может быть непристойно для другого. Чепуха, в лицо пожилой леди порозовело. Каждый приличный человек понимает, что непристойно вмешиваться в частную жизнь и чувства других людей, и понимает, что существуют границы нарушать которые непростительно, и позволяют себе такое только самые вульгарные и испорченные грешники. Конечно, границы существуют, начал актёр. Вот именно. Миссис Элисон ловко поймала его на слове, и на том и покончим. Мой чай остыл. Не будешь ли ты так любезно послать за горячим чайником? Повернулась она к бывшей невестке, и это была не просьба, а распоряжение. Кэрлайн позвонила колокольчиком. Она видела, что накал раздражения Джошуа скрывается под тонким налётом вежливости, и что он сдерживается, делая скидку на почтенный возраст старой дамы, сознавая также, что она была бывшей свекровью его жены и гостила у них в доме пусть и неохотно. И миссис Филдинг вдруг решила высказать то, что, по ее мнению, хотел сказать ее муж. «Никто не возражает, что существуют темы, о которых не следует говорить», – произнесла она. «Разногласия возникают только по поводу того, какие же именно это темы. Любые из тех, что пренебрегают моральными устоями и оскорбляют чувства приличных мужчин и женщин», – категорически заявила Мария Эллисон. Возможно, ты утратила здравый смысл, но большинство благоразумных людей это понимает. Спроси тех, кто раньше числился среди наших друзей. Хвала Господу, лорд Камергер ещё благоразумен. Кэролайн с трудом удержалась от возражений, и то только потому, что поняла бессмысленность дальнейшего спора. Вышедшую горничную послали за свежим чаем. Джошуа встал под благовидным предлогом, поцеловал жену в щёку и пожелал старой даме приятного дня. Миссис Филдинг вновь взялась за газету и увидела статью, посвящённую Сисиль Антрим. Текст притворял портрет с её театральной афиши, где она выглядела впечатляюще красивой. Именно он сначала привлёк внимание Кэролайн. Статья же гласила следующее: Вчера мисс Сесиль Антрим высказала решительный протест против запрета лордам-камергерам новой пьесы «Светская любовь», которая отныне не будет показываться на сцене в связи с тем, что ее содержание непристойно и может способствовать упадку общественной нравственности, порождая страдания и возмущения публики. Мисс Антрим разгуливала по стренду с плакатом, нарушая покой граждан, и полиции пришлось в итоге призвать ее к порядку. Впоследствии она заявила, что считает запрещённую пьесу настоящим произведением искусства, способным поставить под сомнение ложные представления о чувствах и убеждениях женщин. Она также сказала, что запрещение представлять эту пьесу равносильно для отрицания женщин той свободы, что доступна мужчинам в установлении гораздо лучшего понимания весьма существенных сторон их натуры которые зачастую и являются источником спорных действий. Мистер Оливер Олбрейт от имени лорда Камергера заявил, что данная пьеса вероятно могла бы расшатать устои, на которых зиждется наше общество, и её запретили исключительно ради всеобщего блага. Мисс Антрим не стали обвинять в нарушении общественного порядка и разрешили ей вернуться домой. Кэролайн сидела неподвижно, взирая на газетную страницу. Её переполнял безрассудный гнев, но в замешательстве она даже не могла толком понять, на кого он направлен. Почему кто-то может решать, что можно, а что нельзя смотреть людям? Кто такой этот Олбрайт? Достаточно ли он умён? Какие у него самого предубеждения и тайны, страхи или мечты? Неужели он видит угрозу там, где просто поставили разумный вопрос? бросив вызов слепой нетерпимости и господству одних людей над мыслями и представлениями других или он тоже защищал молодые и уязвимые души от ударов непристойности и жестокости от того порочного воздействия неприемлемого изображения оскорбительных сцен от разрушения ценностей в высмеивающих или представленных в насмешливо унизительном виде пока они не укрепятся в своих убеждениях настолько чтобы поддержать доброту и уважение а не отрицать старые ценности миссис филдинг взглянула на раздражённое лицо сидящей напротив неё за столом бывшей свекрови и в мгновение ей показалось что под раздражением этой женщины скрывается какой-то страх Он глубоко обеспокоил Кэрлайн и напомнил о её собственных страхах, вызвал ощущение очень похожее на сочувствие.